Я проснулась поздно, около десяти, и не успела открыть глаза, как на меня накатило мучительное ощущение потери. От я узнала, что Пинуча и Рина уже ушли на пляж, а Стефану и Лила еще не вставали. Я тоскливо макала хлеб в кофе с молоком, пока не решила, что в барана не пойду. В отвратительном настроении я побрела на пляж. Рина лежала животом на песке с мокрыми волосами и спал. Пинуча бродила туда-назад вдоль берега. Я предложила ей прогуляться к фумаролам, Она наотряс отказалась. Тогда я одна пошла в сторону Форио, надеясь развеяться. Утро тянулось бесконечно. Вернувшись, я искупалась и легла на песок. Я слышала разговор Рино и Пиночи. на меня они не обратили никакого внимания. «Не уезжай. Мне же на работу. К осени надо выпустить новую коллекцию. Видела модели? Как они тебе?» «Красивые».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 Тогда же заметила, что Лила с Пинучей делали вид, что время в обществе Нину и Бруно проводим не мы трое, а я одна. Поэтому, когда мужчины собрались уезжать, чтобы не опоздать на паром, Стефано попросил меня передать привет сыну Сакаву, как будто такая возможность была только у меня. А Рину насмешливо спросил. «Так кто тебе больше по сердцу? М? Сын поэта или сын колбасного фабриканта? Кто из них лучше?»